На до дорожке дошло, что тётки наконец перестали на неё нападать и грызутся между собой из-за чего непонятно, наверное, просто для того, чтобы погрызться. Оставили в покое племянницу и сцепились между собой. Должно быть, это им доставляет удовольствие. Господи, да что же они за люди такие? Вон сколько злости из них лезет, а ведь самые близкие люди. Ей дородки Не доводилось слышать от них ни одного доброго слова ни только о себе, вообще никому. Даже Мартины куда доставалось, хотя с него всё сходило как с гуся вода. Он вовсе не реагировал на их злобные выпады, словно не понимал по-польски. Пожалуй, лишь с Пани Стефчей обходились как с человеком, всегда были вежливы, внимательны, причём совершенно искренне не притворялись. Действительно уважали её. 3. Почему же между собой они находились в таких отношениях? Агрессивность так илезла из них. Может, были на то какие-то внутренние причины. Не выносили они друг друга и отталкивались, как в физике отталкиваются однородные заряды. Хотя в себе дородка не ощущала никаких особо агрессивных устремлений, если не было на то конкретной причины, Когда очень уж приставали к ней, едва сдерживалась, чтобы не ответить какой-нибудь гадостью. Но скоро успокаивалась и вместо горячего стремления бежать куда глаза глядят, опять возвращалась домой. А сколько раз ощущала в себе даже симпатию, чуть ли не нежность к тёткам, когда тем случалось ненароком проявить к племяннице? Нет. Не доброту, а просто нормальные человеческие отношения. И как хотелось подольше сохранить свою нежность. В доме тогда просто приятно было жить. Но вскоре Дороткина нежность получала такой мощный пинок, что тут же сменялась ненавистью, и последняя крепла год от года. Вот если бы она могла освободиться от этого Ох, права Филиппы утверждает, что ей дородки хочется денег крёстной бабули. И если эта кошмарная крёстная оставит ей наследство, она примет его с радостью. Может, хватит для приобретения собственной жилплощади. Вопрос лишь в том, есть ли такое завещание. Впрочем, если даже есть, неизвестно, сколько ещё проживёт крёстная, ведь нет ей ничего старушичего. живёт с размахом, на всю же леску такая до сотни запросто протянет. Вспомнился дородкий разговор тёток, который она нечайно подслушала несколько лет назад, когда ещё в школе училась. Возвращалась как-то пораньше из школы, хотела незаметно пробраться в дом, чтобы тётки не заметили. Должно быть опять какие-то неприятности с математикой. Все три тётки сидели в гостиной при открытых окнах. Дородка Согнувшись, пробиралась по стеночке под окном и нечаянно услышала разговор о невели о ней. Что не скажешь, сразу надует, всё замкнётся и ни слова в ответ, говорила Фелиция, и вечно недовольна. Вовсе нет. Не понимаю, что ты её вечно попрекаешь? Что перед зеркалом вертится, ну не так уж много она и вертится, к тому же девчонка красивая. Ну не пойму я тебя. А что тут не понять? Для её же блага, девчонки в её возрасте ужасно глупы. Не только в её возрасте. Хихидно захихикала Милания. А у неё дури из головы надо выбить. Ни то сознается. Пощековать ей зазнаваться, не поняла Сильвия. Да хотя бы из-за языков. Полиглотка. Полиглотка-идиотка, но идиотка талантливая. Преувеличиваешь. Перебеза Миланью Фелицие, вовсе она не идиотка. Никаких особенных глупостей не делает, потому и не делает, что мы её воспитываем, стояла на свою Миланя, а она крызается. Я лично такого не потерплю. Асама всю жизнь только и знала, что огрызалась. Слово ей не скажи. Ты же меня воспитывала. Вот я такая воспитанная и выросла. Так тебе нравлюсь. Не скажу, что ты мне так уж нравишься. Одародка не в тебя пошла. Есть в ней такая симпатичная черта, ну, вот как бы это получше сформулировать. В общем, она всегда готова на уступки. Готова прийти к согласию, решить полюбовно спор это в ней от Андрея. Тот всегда стремился к тому, чтобы всем было хорошо. Вот только Кристина вечно шла на перекора, ведь он не имел ничего против, чтобы оформить с ней брак, и если бы она хочуточку настояла, тем более, что повода ревновать у него не было. Да она никогда бы не дала такого повода. А Бэйлон ревнень, факт. она тоже. Вспоминая потом этот разговор, народка сделала вывод, что её воспитывают особенными ланье, и воспитательные методы тёток встали ей поперёк горла, но видно и в самом деле, она унаследовала от отца снисходительность и понимание и решила попробовать относиться к ним с пониманием, по мере возможностей, спокойно выслушивать их. поучения и придирки, а поступать позво ему. И какое-то время тётки не могли надивиться, какой послушной стала их племянница. Однако вскоре той надоело, не по силам было терпеть, жить по принципу пусть и курицу на грядку, пришлось защищаться. И вот теперь стало ясно. Правильно поступила. Надо было себя защищать. И тогда и теперь иначе с такими просто не выжить. Для Фелиции не существует другого мнения, кроме собственного. Мелангия, как злубная проказливая безыяна, считает возможным строить пакости своим жертвам. Сильвия пакости не делает, но лишь по лени. В принципе, не глупа, соображать может, но не хочет. Занятая своими мыслями, доротка не слушала, из-за чего шёл спор за столом. Очнулась лишь когда Сильвия вскочила с грохотом отодвинув стул. "А мне плевать!" в ярости крикнула она. "Приготовлю на обед покупные клёцки, и мне не будет стыдно. Да-да-да-да-да, покупные. К ним сметанный соус и маринованную селёдку". Тот, да -то радует Смартинык, захихикала Милания. А сейчас меня довольно, отправляюсь спать и всё. Подождите, тётя, ухватила Сильвию за поул халата доротка. Что такое тюря? Сильвия не поверила своим ушам. Как ты сказала? Тюря? Тюрю? Я не вынесу, проворчала Филипция. Не смей готовить тюрю. С чего ты вдруг заинтересовалась тюри? Спросила Миланге: "Да не я, крёстная бабуля мечтает о ней". Ещё в аэропорту сказала: "Чуть ли не первое её слово на родной земле. А я забыла сразу вам сказать, а что это такое?" Не знаю, что как она спятила, пробормотала Сильвия, оскорблённая в лучших своих чувствах, выдёргивая полухалата из дороткиных пальцев. Как в наше время готовят тюрю? И в военное время тоже. Может, в Америке у неё была кухарка, какая-нибудь наша соотечественница из глухой провинции, предположила Миланге. Не верю я, что ей в самом деле хочется тюри, твёрдо заявила Фелицие. Но она сама сказала: "Так что ж такое тюря?" "Найди кулинарную книгу", начала более Миланге Сильвия, сжаливыс надроткой: "Да не найдёшь ты её ни в одной кулинарной книге". Самое, что не наесть, примитивная еда. Раньше в деревнях её последние бедняки ели. Крошили в воду засохший хлеб или корки, подсаливали их и хлябали. Не поверю, чтобы в доме у Вандиройкувной ели такое, упорствовала Милангея. Может, путешествуя по родному краю, забрела в убогую хату. Да просто вспомнилось ей славеечка, ну и уцепилась за него деска такая она патриотка. Сильвия, никаких тюрь, даже из уважения к гостье. Не волнуйся. Как же разбежалась, огрузнула Сильвия и отправилась спать в чуланчик. Укладываясь на диване в гостиной после того, как ещё раз приготовила чай для двух тёток, И потом убралась со стола, доротка задумалась над тем, как же ей теперь сочитать с работой новые обязанности. Сегодня она не бралась за редактуру. Не до того было, но завтра придётся непременно поработать. Сроки поджимают. В постели работать не сможет, ведь надо разложить перед собой как минимум две книги, точнее, рукопись перевода и книгу оригинал, с которого делается перевод, чтобы сравнивать. и читать параллельно по кусочку, не говоря уже о всяких справочниках, энциклопедиях и специальных словарях. Где всё это разложить? Может, в уголке гостиной и столовой поставить ту риский столик. Так ведь всё равно тётки работать не дадут, поручениями завалят, если она сядет работать у них под рукой. А тут ещё и говорливое креслое. придётся видно работать по ночам, когда все отправятся на покой. Вот как сегодня. Так может прямо сейчас и начать? Но прежде чем Доротка додумала эту идею до конца, глаза её сами собой закрылись, и она погрузилась в глубокий сон.